Глава 93. Нападение на Нину совершил Антонио. Однако о том, что ему удалось разузнать, своему хозяину он не рассказал почти ничего. Микеле спросил его, нашел ли он сына Саратора, и тот ответил, что да, нашел. Микеле заметно волнуясь, поинтересовался, привел ли его этот след к Лиле, и Антонио сказал, что нет. Где сейчас Лила, неизвестно... Но единственное, в чем он абсолютно уверен, это то, что сенсор Атура не имеет к исчезновению сеньора Карачи никакого отношения. Разумеется, он лгал. Благодаря случаю он довольно легко нашел и Нину, и Лилу. Однажды вечером хозяин послал его отметить коммунистов. Он уже хорошенько наподдал паре тройки из них, когда увидел, как Лила и Нину торопливо уходят от места потасовки. Он проследил за ними, выяснил, где они живут, и понял, что они вместе. Он несколько дней наблюдал за ними, испытывая восхищение и зависть. Восхищался он Лилой. Как она могла бросить прекрасный дом, мужа, лавку, машину, обувной магазин и дружбу с Салара ради какого-то студента, без гроша за душой, и поселиться с ним в этой дыре. Потрясающая женщина. Но вот вопрос, отчаянно смелая или ненормальная? Затем Антонио сосредоточился на зависти к Нину, Больше всего его угнетало, что этот тощий урод скружил голову не только мне, но и Лиле. «Да что в нем такого? Чем он их берет?» — думал Антонио. Он размышлял об этом день и ночь. Эта навязчивая мысль не давала ему покоя и заставляла без конца ломать руки или сжимать ладони, словно в молитве. Наконец он решил, что должен освободить Лилу, даже если она пока меньше всего хочет, чтобы ее кто-нибудь освобождал. «Ничего», — говорил себе Антонио, — «людям часто нужно время, чтобы понять, что для них хорошо, а что плохо, и сделать для них, что они сами в данный момент сделать не в состоянии, а значит оказать им помощь». Нет, Микеле Салара не давал ему приказания бить сына Саратора. ведь самое главное Антонио от него скрыл. Он сам решил наказать Нину, чтобы он отвязался от Лилы, и она вернула себе все то, что так глупо потеряла. Откровенно говоря, ему очень хотелось проучить Нину... Хотя бесил его не этот же мешок с костями, а тот факт, что на него клевали самые лучшие девушки. Признаюсь, что когда гораздо позже он все это мне рассказал, отчасти я его поняла. Он меня растрогал, и я погладила его по щеке. Надо же, какие яростные чувства в нем бурлили. Антонио покраснел, смутился и в доказательство того, что он не зверь какой-нибудь, добавил. Потом я же ему и помог. Он поднял сына с земли, довел до аптеки и, посадив возле входа, вернулся в квартал, чтобы поговорить с Паскуале и Энцу. Эти двое согласились с ним встретиться, хоть и без особого восторга. Они больше не считали Антонио своим другом, особенно Паскуале, хоть он и был помолвлен с его сестрой Адой, но Антонио это мало волновало. Он вообще предпочитал делать вид, что враждебность к нему бывших приятелей за то, что он продался с это мелочь. не способная разрушить их дружбу. У Нино, он не сказал ни слова, но сообщил, что нашел Лилу и что она нуждается в помощи. «Какой еще помощи?» — сердито спросил Паскуали. «Ей надо помочь вернуться домой. Она не уехала кляну, а живет в какой-то дыре на флигрейских полях». «Одна, да. Ну как она там оказалась?» «Не знаю, я с ней не разговаривал». «Почему?» «Потому что искал ее по приказу Микеле». «Фашист!» «Да какой я фашист! Я просто делаю свою работу!» «Отлично! А мы здесь при чем?» «Я не сказал Микеле, что ее нашел». «И?» «Я не хочу потерять работу, мне деньги нужны. Если Микеле узнает, что я его обманул, он меня выгонит. Сходите вы к ней и приведите ее домой». Пускайли снова обругал Антонио последними словами, но тот пропустил оскорбление мимо ушей, Он занервничал только после того, как будущий зять сказал, что Лила правильно сделала, бросив мужа и все остальное. Если до нее дошло, что зря она вышла за Стефану и зря связалась с Саларой их магазином, то он будет последним человеком, который потащит ее назад. «Ты что, хочешь, чтобы она пропадала в этой дыре?» – недоверчиво спросил Антонио. «Одна денеженька без гроша в кармане?» О, а мы что, самые богатые? Она взрослая знает, что делать». Раз она так решила, ничего к ней лезть. Но ведь она-то всегда нам помогала. При упоминании о деньгах, которые ему давала Лила, Паскуале стало стыдно. Он пробурчал что-то про богатых и бедных, про положение женщин в нашем квартале и за его пределами, и под конец сказал, что если речь о деньгах, он готов с ней поделиться. Но его перебил Энцо, который до сих пор не проронил ни слова. Обращаясь к Антоне, он сказал, «Давай адрес». «Схожу. Узнаю, что она собирается делать».